Глава 16. Летний дождь. Задремала я, видно, витая в думках. Открыв глаза, заметила, что Заринка уже вернулась и хлопочет. Меняет на столе посуду, расставляет свежие угощения. В комнате расплылся терпкий аромат бараньего бульона, и я почувствовала острый голод. Откашлялась. Девочка вздрогнула от неожиданности и резко повернулась ко мне. Увидев, что я самостоятельно приподнялась и села на постели, радостно захлопала в ладоши. «Тебе уже лучше, да?» Лучезарная улыбка расцвела на нежном личике. Носик сморщился и веснушки заплясали солнечными брызгами. «Да, лучше!» Улыбнулась в ответ. «Ты как маленькое солнышко, Зарина, сияешь вся. Про меня все так говорят». Выдала она без стеснения и рассмеялась заливисто. «Обед я тебе принесла». Шурпа вкусная получилась сегодня. Садись со мной обедать, Зарина, ласково обратилась я к девочке. Взрослые на дальние пастбища ушли. Заряделась девчушка и стала водить носочком чуяка по гленобитному полу. Мы с Марой готовили, собрали её на дорогу, провожали, а потом сами поели. И что, в доме кроме женщин никого не осталось? удивился я. Мы под охраной ломали, гордо заявила Заринка. «Хорошо таких братьев-защитников иметь!» Невольно улыбнулась и сделала приглашающий жест. «Садись со мной за стол, хохотушка!» «Не захочешь шурпу, так орешки да мед поешь!» «Вместе ведь веселей!» «Веселей!» Радостно подтвердила маленькая хозяюшка, усаживаясь на низенький табурет. «Я тебе еще юбку принесла!» «Может, захочешь во двор выйти?» «Завтра мы с Марой на речку пойдем белье стирать и купаться!» «Если хочешь, идем с нами!» Щорпа действительно оказалась отменной. Приправленная травами и чесноком, она насыщала и придавала сил. Зарина уплетала лакомство за обе щеки. Сразу видно сладкоежка. Мило болтала, выдавая все местные новости, прогнозы погоды, расписание отбытия и прибытия в взрослых и сокрушаясь о том, что редко бывают у них гости. После обеда помогла Зарине прибрать и вымыть посуду, сославшись на затянувшиеся безделе и скуку по домашним делам. Та долго отнекивалась, потому как не положено гостей к работе привлекать, но сдалась под моим напором. Вышли во двор. От глубокого полной груди вдоха загружилась голова. Воздух в горах удивительный. Ощущение такое, будто ты пьешь его, получая при этом особое удовольствие. Губы расплылись в блаженные улыбки. Я смотрела на горы, на бегущие по небу барашки облаков. Чувствовала безмерное счастье. от прикосновения к безупречной красоте природы и от тепла человеческих сердец, приютивших и поднявших меня на ноги. Заринка дернула за рукав, возвращая к обыденности. «Дождик будет скоро». «Почему ты так решила?» «Солнышко ведь светит». Удивленно покосилась на свою маленькую спутницу. «Смотри, густой туман собирается на вершине». Она махнула в сторону молочной дынки, сгущающейся и клубящейся на верхушках высоких деревьев. Я всю шерсть просушила и собрала. Поможешь в дом занести? Как же не помочь моей спасительнице? Повернулась и утонула в глубокой синеве распахнутых девичьих глаз. Не успели мы занести мешки с шерстью, как резкий порыв ветра согнул до земли куст барбариса, росший у изгороди. Небо затянули тучи, потемнело разом. Первые капли дождя упали на землю. К дому бежала стройная девушка, прижимая к груди малыша. Мара Скорее, дождь начинается, кричала, подпрыгивая на месте Зарина. Ветер сорвал косынку с головы молодой матери. Густые тёмные локоны, закрутившись от влаги в крупные спирали, падали на лицо. Едва она заскочила под навес, как насаклю обрушился тёплый летний ливень. Одышалась, приветливо поздоровалась со мной, спросив о самочувствии, пригласила в дом. Мы шли, мальчонка начал было капризничать. Зарина тут же подскочила к невеске. Мара, давай мне Русланчика. Иди к тете, сынок. Девушка бережно передала мальчика. Поиграй немножко. На, она очагом займется. Разожгла огонь, поставила греться чайник. Заринка подхватила племянника, загулила, зачебетала, целуя пухлые детские щечки. Присаживала, обкладывая подушками. Малыш засмеялся. Тянул ручки, норовя дернуть тетку за косу. Я залюбовалась этой идиллией. Видно было, что дети очень любят друг друга. Не найдя чем занять себя, присела рядом с Марой у горящего очага. «Спасибо, что вылечила меня». Глядя на свою спасительницу, протянула руки к огню. «Тебе окрепнуть нужно. Болезнь не ушла совсем. Зря ты с постели встала, еще и помочь решила». Покачала она головой. «Могу чем-то быть тебе полезной?» «Нет, благодарю. Скоро ужинать будем». «Невестка, ты всю работу на огороде сделала?» Строгим голосом произнесла Зарина, вступая в наш разговор. «Да уж постаралась, заловушка, змеиная головушка!» Со смехом отшутилась Мара. «О!», о – надула губки девочка. «Не дразнись!» «А ты не строй из себя взрослую!» Так же весело откликнулась ей сноха. «Не идет тебе!» «И не дуйся!» «А не то превратишься в страшную гам!» Девчушка испуганно округлила синие и без того огромные глаза. Чайник тем временем закипел. Мара приоткрыла улыбку, начала быстро собирать на стол простую, но сытную еду горцу. За окном раздался шорох, постукивание, я прислушалась. Зарина же завырещала: "Братик, братик пришёл, ломали". Дверь распахнулась, пригнувшись в комнату вошёл высокий, статный парень. Рубашка под дождём намокла, под ней прорисовывался мускулистый торс. Я невольно залюбовалась горделивой осанкой широкаплячего красавца. Но встрас похватилась. Негоже юной девушке пялиться на мужчину. Нужно напоминать себе периодически, что душа моя поселилась в молодом теле. Опустила глаза, наблюдая из-под воль. Легко было догадаться, что он брат Зарины, даже если не знать этого. Такой же медноволосый с синими омутами глаз. Ломали ещё не носил усов, но в нём просыпалась уже сильная мужская энергетика. Молодой лев. Мы приподнялись, приветствуя вошедшего. Жестом он показал нам, чтобы не беспокоились. Поздоровался. Вездесущая Заринка уже подавала брату сухую рубашку. Парень вышел в другую комнату и через пару минут вернулся переодетым. «Это наши гости Изабелла», – весело оповестила брат и девочка. «Взрослые ушли на дальнее пастбище. Ты была очень больна. Не думали они, что ты так скоро сможешь на ноги встать. Мара хорошо заботилась о твоем здоровье». кинул быстрый взгляд в мою сторону. Можем поужинать и провести вечер вместе. Не так часто у нас гости бывают, а ночью я на сторожевую башню уйду. Его глубокий голос с гортанными нотками звучал в унисон с тучащим в окно каплям летнего дождя. Я благодарна всем вам за гостеприимство, вежливо склонила голову в знак уважения и признательности. Я рада, братец, что ты так решил. Зарина расплылась широкой улыбкой. Видно было, что малышка была любимицей всей семьи. Ей многое позволяли. Мы расселись за круглым столом. Ломоле оказался знатным сказителем. Во время ужина веселил нас забавными былитцами из жизни лесных животных. Рассказывал истории про хитрую лису, которая удалось обмануть волка, про жадного увольня медведя, что полез к диким пчёлам, а вместо мёда получил большую шишку на голове да искусанный нос. Зарина то распахивала доверчиво глаза, то прыскала от смеха, понимая, что все это выдумки брата. Русланчик на руках у Мары мусолил кусок сухой лепешки, пуская пузыри. Скоро у нашего джигита зубки расти начнут. Ласково погладила сына заботливая мать. «Мара, принести колыбель для Руслана!» Обратился Ломолик невестке. «У очага ему тепло будет». «Да, брат, буду благодарна за заботу», кивнула в ответ молодая женщина. «А я со стола все сама приберу». Похвалилась за Ринка перед братишкой. Тот одобрительно погладил младшую сестру по голове и пошел за люлькой. Я тоже поднялась из-за стола. Поблагодарилась за вкусный ужин. Долго думала, чем же мне отплатить гостеприимным хозяевам за заботу, так, чтобы не обидеть их. Наконец решила и отправилась в свою комнату. Когда я вернулась с катанкой в руках, Мара уже покормила грудным молоком сынишку и теперь укладывала в колыбель. О чём мне приминуло сообщить о все слушании Зарина. Ломалин накинул бурку, а чуло плечи стали казаться ещё шире. Надел папаху и тихой тенью, чтобы не потревожить засыпающего ребёнка, скользнул в ночь, кивнув на прощание. Мы зарину устроились у огня. Я развернула катанку. Поддевала кинжалом нитки и распарвала швы самодельного парашюта. Какая хорошая ткань. Девчушка-непоседа погладила ладошкой, помяла, посмотрела на просвет материю. «А что ты делаешь?» «Ты умеешь хранить тайны?» С заговорщицким тоном поинтересовалась я. «Умею!» Шепотом ответила девочка. «Я делаю одну работу, но об этом никто не должен знать. До поры до времени поможешь?» Подмигнула ей. «Помогу!» «Тогда смотри!» Желание славной малышке знать и уметь все на свете покорило меня. И я показала ей, как нужно аккуратно поддевать нитки по рот швов, чтобы ткань не испортилась. Мара поглядела на нас и взялась за вязание. Ногой она качала колыбель, в которой тихо посапывал ребёнок. В руках постукивали спицы, рядок за рядком вывязывали крохотный носочек. Появившийся из ниоткуда цицка охотился за колпаком. Дождь барабанил в окно, женщина запела. Капли дождя на нашем окне, грустно опять И тебе, и мне слезы, как капли дождя на щеках. Ты витаешь в своих мечтах. Ты скорее прижмись ко мне и расскажи о своей мечте. Может быть, это домик в цветах или яркое солнце в горах. Может быть, дело в волшебном камне или в какой-то душевной травме. Я согрею, как солнце в лучах. Все печали развею в прах. Ты не грусти, не печалься. Маме можешь всегда рассказать о ране. Лечат раны любовью в сердцах. Спи, засыпай у меня на руках. Баю-бай, баю-бай. Спи, малыш мой, засыпай. Её нежный голос позвёкивает мне колокольчика, подвешенного над колыбелью, убаюкивая даже неугомонную Зарину. Девочка, свёрнувшись калачиком, уснула на груди ткане. Осторожно я подняла её на руки, перенесла на лавку, накрытую шкурами, укутала шерстяным одеялом. Вернулась к работе. Мелодия колыбельной и слова, трогающие душу, унесли мои мысли далеко, в мой мир, к семье, что так близка и дорога мне. Сейчас я почувствовала это особенно остро. Как же я хочу домой, прошептала, забыв на мгновение о присутствии рядом других людей. Откуда ты и забыла? Вопрос Мары застал меня врасплох. Ты ничего не рассказываешь ни о себе, ни о своих родных? Я, я не знаю. Я потерялась совсем. Высказала мысль вслух. Сначала эта башня, потом долго шла по лесу. Ты не знаешь, откуда ты? Не помнишь, что произошло? Голос молодой женщины прозвучал удивлённо. Я не знаю, как объяснить. Но слова твоей песни и сны, что преследуют меня, они перекликаются, вторят друг другу, будто это одно целое. Я потёрла лоб, припоминая сны. Что же тебе снилось? Поинтересовалась собеседница осторожно. Ты можешь толковать сны? Вотцепилась я за возможность хоть что-нибудь понять и пересказала свои сновидения. Мара задумалась, я же замерла в ожидании, чуть дыша смотрела на огонь в очаге. Тихий мерный перестук спиц казался мне набатом. Наконец девушка заговорила. Ничто не происходит вдруг. Даже звёзды с неба не падают просто так. Никогда не задумывался о том, что мироздание подобно шерсти. Вначале это ничто. Нечто расплывчатое, туманное. Затем люди вытягивают из бесформенной массы нити знаний и навыков, чувства и поступков. У кого-то получается толстая, грубая нить, у кого-то тончайшая, почти невесомая. И, наконец, становятся творцами. Из полученных нитей своими руками вяжут петелька за петелькой. Ряд за рядом, дни и годы своей жизни. У одних получается пара детских носочков, очень важная для новой маленькой души, у других изысканная ажурная шаль, которой и потомки гордятся. Третьи рвут, комкают и кудили пряжу, уродуют свой век, ломают чужие жизни, обесценивают труд иных людей. Свою жизнь человек создает сам, оставляя часть души в каждой петельке. Возвращается взглянуть на узор, прикоснуться к той самой оставленной частице, а порой исправить ошибку. Распустить рядок, чтобы все начать заново. помечтать и сотворить волшебный рисунок из воздушных петель. Готовые вещи складываются в большой общий сундук, позволяя другим примерить, воспользоваться опытом и знаниями. А сны? А сны – мечты и фантазии помощники сущности духовной, улыбнулась ведунья. Проводники в странстве по бесконечному мирозданию. Души, как и мысли, могут находиться разум во всех временах, в мирах внешнем и внутреннем, явном и потустороннем. Во сне ты встретилась сама с собой, обрела душевную целостность и единение со своим родом. Важное событие произойдет в твоей жизни, судьбоносное. Но наступает лучшее время для разрешения любых трудностей. Не упусти его. Вскоре даст тебе проведение еще подсказку. Благодарю за беседу, Мара. Ты так молода, но владеешь богатыми и глубокими знаниями. Поздно уже. Девушка сняла со спиц законченный детский носочек. Расправил изделие, растянув несколько раз в разные стороны. Пора отдыхать. Утром на реку пойдём.